тревожном ожидании указаний из Петербурга и Тефлиса. В правящих петербургских кругах в период русско-турецкой войны склонялись к необходимости добиваться нейтралитета Ирана. А Грибоедов, не разделяя такой пассивной, неприемлемой для России стратегии, в противовес планам Англии и Турции добивался заключения союза между Россией и Ираном, а также между Ираном и арабскими шейхами. Для расширения фронта борьбы против Османской империи Абасмирза часто встречался с Грибоедовым, выпрашивая позволение совершить поездку в Петербург, где он рассчитывал заключить военный союз против Турции и просить об уступке двух невыплаченных куруров. Он демонстративно готовился в дорогу и даже устроил пышное торжества в честь взятия русскими войсками Варны и возвращения Николая I в Петербург. Русская миссия в Тавризе имела двойное подчинение: в Петербурге вице-канцлеру Нессельроде, а в Тифлисе Паскевичу. А Грибоедов пытался использовать эту двойственность в своих целях, надеясь на поддержку его инициатив Паскевичем. И если смелое предложение посланника в Петербурге встречались, как правило, с традиционной холодностью, то Паскевич, от мнения которого зависело очень многое, был настроен более решительно. Он высказал свое мнение по существу предложений посланника о вовлечении в войну с Турцией Абас Мерзы в своем отношении к нему номер 84 от 5 декабря 1828 года. Сразу отметим, что это послание Грибоедов мог получить лишь не ранее начала января 1829 года, уже в Тегеране, куда уехал 9 декабря. Поскевич прежде всего одобрил осторожное заявление Грибоедова о том, что уже занятый русскими войсками байзецкий пошалык, а также еще не взятый мужский пошалык, на которые могли рассчитывать каджары, теперь уже нужны для военных целей России, в том числе для извлечения нужного продовольствия. И он поддержал ту идею, что Абасмирза должен действовать против Багдада, где, как ваше превосходительство упоминаете, успех приуготовлен уже тайными его сношениями, как с городскими жителями, так и с шейхами соседних племен арабских, если бы вторжение всей стороны обосмерзы в турецкие пределы было соглашено с движением наших против Эрзерума или учинено несколько ранее, и если бы можно было ручаться, что наследник Персии будет всем предприятии иметь совершенную удачу, то действуя Его противотурок, конечно, принесли бы собственно для нас большую пользу. Ибо, утвердившись в Багдаде и собрав многочисленные толпы конницы, как своей собственной, так и ближайших арабов и куртинцев, он мог бы производить опустошение и наводить ужас по всему Диарбикиру и угрожать с одной стороны Сирии, а с другой, соединяясь с враждующими всегда против турок ваххабитами, ваххабитами. действовать даже к Медине и Мекке. Полное собрание сочинений, том 3, страница 520. Разбивая свою версию событий, Паскевич утверждал далее в своем письме, что в этом случае турки будут вынуждены бросить против Абас-Мерзы значительную часть своих войск, и этим не только облегчат занятия Эрзерума, но и позволят русским войскам проникнуть вглубь Анатолии, подняв там против турецкого правительства часть населения страны. При этом Паскевич предупреждал и о возможных отрицательных последствиях багдадского похода в случае его провала, обращая внимание на теперешнее бессилие персидского государства. Совершенное истощение денег, всеобщая бедность, недостаток пушек и снарядов, не имение войск, а также сомневаясь, что в Багдаде все покорятся абасской мерзе. Указав на то, что нельзя надеяться на заверения азиатов, в особенности кочевых племен, Паскевич подчеркнул главную, по его мнению, опасность. Пламя бунта, распространяющиеся почти во всех южных провинциях Персии, не только не обещают ей успехов в войне нынешней, но и при всякой неудаче угрожает всеобщим потрясением и даже падением династии Каджаров. И тогда, считал Паскевич, шейхи, пригласившие наследников в Багдад, вместе с восставшими народами могут присоединиться к туркам. Враги династии прорвутся так или иначе в сердце Персии и сделают возмущение всеобщим. В этом случае Россия вынуждена будет оказать помощь шаху и абасмирзе за счет ослабления своей армии, сражающейся с турками, что может даже привести к прекращению военных действий России в Малой Азии. Полное собрание сочинений, том 3, страница 521. Однако, завершил Паскевич свое письмо очень важным уточнением: что он представил две крайние противоположности в случае успеха и неудачи, абас Мирзы для того, чтобы сам грибоедов изучил все эти возможности на месте и лишь потом, зная средства абас Мирзы. Верность внешних его сношений и настоящее внутреннее положение Персии не упустил ничего, что только может послужить к пользе и славе России. Паскевич попросил при этом посланника, чтобы Абасмирза, не откладывая, решился пока на ложный манёвр в направлении Багдада, с тем, чтобы удержать войска тамошние от посылки на войну с Россией. Полное собрание сочинений, том 3, страница 521. Как видим, решение вопроса о вступлении Абасмирзы в войну с Турцией Паскевич фактически предлагал решать Грибоедову, исходя из конкретной ситуации, и ничуть не давил на посланника своим авторитетом, высказывая сомнения. Поэтому интрига включения Персии в антитурецкий фронт откладывалась на период после возвращения Грибоедова из Тегерана. И, к сожалению, такую возможность развития событий враги России и среди английских дипломатов Персии и среди персидских властителей прекрасно понимали. что и стало в конце концов одной из основных причин состоявшегося заговора против русской миссии в Тегеране. Параллельно с письмом Грибоедову Паскевич информировал обо всех своих соображениях Петербург, особо подчеркнув, что Грибоедовский план можно будет полностью принять к исполнению в случае вступления Англии в войну на стороне Турции. Тогда, по его мнению, можно вовлечь Абасмирзу в борьбу с турками, пообещав ему багдадский пошалык или Ван и муж. Кавказский сборник, том 30, страницы 103-104. При этом Паскевич, что свидетельствовало о его прозорливости, считал, что каджарская династия в любую минуту может перейти на сторону турок или англичан, и поэтому просил прислать в Астрахань тысяч солдат, чтобы быть в состоянии парализовать любые действия англичан и персов. Акты, собранные археографической Кавказской экспедиции, том 7, страница 643. В итоге в Петербург оказались представленными две во многом отличные друг от друга рекомендации Грибоедова и Паскевича. В Петербурге сразу обратили внимание Паскевича на то, что Россия не имеет якобы никакого повода подозревать лондонский кабинет в каких-либо враждебных против нее намерениях. А потому все предложения, основанные на опасности английского вмешательства в ход событий, не принимались в расчет. Фактически такое заявление, содержавшееся в письме Нессель Роде, означало, что часть соображений Паскевича были начальством отклонены. Прежде чем проанализировать ответ, поступивший на предложение Грибоедова из Петербурга, Разберемся с очень важным вопросом о сроках дипломатической переписки в 1828 году, не забывая, что расстояние по дорогам того времени между Тавризом и Петербургом составляло более 3,5 километров, между Тавризом и Тифлисом около 800 километров, а между Петербургом и Тегераном более 4.100 километров. Учтём и то, что приближалась зима, что дороги в Персии и на Кавказе часто шли по горам и перевалам, которые уже с конца октября покрываются снегом. Получается, что даже самая быстрая курьерская доставка с использованием многочисленных почтовых перегонов по России на огромное расстояние занимала от Тавриза в Петербург в одну сторону не менее 25-30 дней, если принять в среднем по 120-130 км в день. что возможно было только при использовании в один и тот же день нескольких сменных лошадей, а в обе стороны туда и обратно не менее 50-60 дней. А из Ставризов в Тбилис эти сроки составляли, соответственно, в одну сторону не менее 80 дней с учетом особой сложности пути, а туда и обратно примерно 16-20 дней. Причем эти сроки не учитывают всевозможные препятствия на пути, а их было немало. восстания и военное действие, опасности нападений горцев, необходимость иметь сопровождение военных на отдельных участках дороги, чумные карантины, значительно задерживавшие движение, о чем писал Грибоедов, и так далее. Не забудем также, что ключевые адресаты переписки Грибоедова не сидели на месте. Паскевич очень много времени проводил непосредственно на фронтах русско-турецкой войны на Кавказе, Николай I тоже отлучался на Балканский театр военных действий, а Нессельроде, например, в октябре 1828 года долгое время находился на юге России, в том числе в Одессе. К тому же, на принципиальные вопросы дать свой ответ должен был именно император. Нессельроде, как известная хитрая лиса, всегда старался подстраховаться в своих решениях волей государя и не стремился брать на себя ответственность за что-либо. И в итоге получалась довольно неприглядная и очень тревожная для Грибоедова картина. Он почти ежедневно писал письма и в Тбилиси, и в Петербург, а ответы все не приходили и не приходили. Донесения как будто бы исчезали в бездне ожидания, в то время как менявшаяся на глазах обстановка непосредственно в Персии требовала немедленных ответов и действий, особенно что касается не самых принципиальных вопросов. И не предпринимать, несмотря на ситуацию опрометчивых шагов, касающихся самых важных вопросов русско-персидских отношений. Переписка Грибоедова с начальством Истамриза демонстрирует огромное количество примеров конкретных задержек ответов из Петербурга и Тэфлиса. Так письмо, написанное Грибоедовым Кнессельроде 9 ноября, было возвращено с замечаниями и распоряжениями от императора, которому это письмо передал вице-канцлер только 9 декабря. А Нессельроде написал на основании этих замечаний пространный ответ Грибоедову только 18 декабря, ответив в нем фактически и на два других ранее посланных письма Грибоедова от 23 октября. В лучшем случае послание Нессельрода могло прийти в Таврис не ранее 12-15 января, но Грибоедов уехал из него 9 декабря, поэтому письмо следовало доставить теперь в столицу Персии, а это еще не менее 630 километров или более 7-8 дней пути с учетом зимних условий. Получается, что важнейшее письмо от министра иностранных дел, содержавшее конкретное распоряжение императора Грибоедов мог получить не ранее 20-22 января, узнав из него мнение начальства по вопросам, затронутым еще в конце октября начале ноября. Получается, что срок ожидания составил здесь почти три месяца. Напомним, что Грибоедов был убит 30 января, и мы вообще не знаем точно, дошло ли это важное письмо Рода до адресата, было ли оно захвачено погромщиками во время штурма русской миссии. или перехвачено персидской стороной еще на пути к Тегерану. О чем мы знаем точно, так это о том, что письмо Нессельрода, написанное им еще 12 октября из Одессы, Грибоедов получил в Тегеране только накануне 6 января, когда он написал английскому посланнику Джону Макдональду два своих последних сохранившихся письма, касающихся информации, содержащейся в письме Нессельрода. Грибоедов писал тогда, что он Только что получил письмо его сиятельства господина вице-канцлера графа Нессельрода, адресованное господину Виллоку. Полное собрание сочинений, том 3, страница 301. Мы не знаем, пришли ли вместе с этим письмом от Нессельрода какие-либо другие письма, адресованные посланнику, накопившуюся почту, как правило, старались отправлять вместе, когда появлялась возможность послать курьера. Но факт остается фактом, что почти трёхмесячные задержки с получением ответов из Петербурга ставили Грибоедова в самое запутанное положение. Добавим для полноты картины, что посланник просто не мог и не получил ответы на свои письма к Нессель Роде и к Родофиникину от 29-30 ноября, от начала декабря и от 9 декабря. Что касается писем Поскивичу, то ответы на них тоже приходили с огромной задержкой. Известно точно, что последние письма, с которыми, по всей вероятности, сумел познакомиться Грибоедов уже в Тегеране, не ранее начала января 1829 года, были два письма, написанные Поскивичем 5 декабря 1828 года, Причем Паскевич указал в этих письмах, что он отвечает ими сразу на послание Грибоедова от 23-26 октября, 10 и 11 ноября. Здесь задержка с ответами составляла все равно большой срок полтора-два месяца. Реальность была такова, что письма, посылаемые с той или иной стороны, накапливались и ждали своей очереди к отправке, когда появлялась такая возможность. Все эти обстоятельства не учитывали многие исследователи дипломатической деятельности Грибоедова, когда указывали на распоряжение и предписания петербургского начальства, как будто они были приняты сведению посланникам, в то время как на самом деле он их еще не мог видеть или вообще так и не увидел. В этой ситуации для нас намного важнее письма самого Грибоедова, написанные им по свежим следам происходивших событий и показывающие его реальные отклики на все, что ему приходилось видеть и переживать. Нельзя сказать, что в Петербурге эти в не понимали проблему своевременной доставки дипломатической переписки, осознавая все минусы досадной медлительности. И вот 10 декабря Нессель Руда отправил к Паскевичу отношение номер 1983 об учреждении постоянной почты между русской границей и Тигераном для сношения с полномочным министром Грибоедовым. Летопись, страница 140. Но это было только первое приближение к решению проблемы, и как мы увидим далее, в Тегеране с перепиской Грибоедова стало намного хуже. Вернемся теперь к тому самому важному письму вице-канцлера. 18 декабря Насир-оде наконец-то, почти через два месяца после обращения к нему по этому вопросу посланника ещё 23 октября от своего имени и от имени императора ответил Грибоедову на его предложение по поводу военного союза с Абасмирзой. Этот ответ так сильно запоздал, что мы не знаем точно, видел ли его вообще посланник, отправившийся 9 декабря в Тегеран. Подчеркнем особо, что полученный ответ начальства оставил интригу вступления Абас Мирзы в войну с Турцией открытой, ведь решать его окончательно, как это предлагал и сам Грибоедов, нужно было уже после его возвращения в Тавриз, общаясь непосредственно с наследным принцем. Сам же ответ Насир-оде от 18 декабря носил весьма расплывчатый характер. В нем возможное вторжение в Багдадский пошалык и овладение самим Багдадом расценивалось как один из главнейших аспектов восточной политики. Полностью вступление Абас Мирзы в войну с турцией не отвергалось, но оно обставлялось целым рядом всяческих условий и оговорок. Вы весьма хорошо отвечали Абас Мирзе по всему его предложению. Действительно, со стороны России ни малейшего в том не предстоит затруднения. и мы с удовольствием взирать будем на его победы и приобретения, кое успеет уточнить и кое может быть будут удобнее в сие время, когда Порта отоманская находится в необходимости обратить все силы свои против нас. Но на сем ограничится все то, что может ожидать Абасмирза от нас, если Абасмирза, взвесив все сии могущее последовать события, найдет для себя не опасным войти вооруженную рукою в области турецкие. Мы не можем на это взирать иначе как с удовольствием, ибо я повторяю вам, что успехи абас мерзы при нынешнем откровенном и дружеском его расположении к России будут всегда приятны государю императору. В таком смысле вы не оставите объясниться с его высочеством, причем выразите сему принцу, что после такового самого искреннего вашего с ним объяснения, и зная предварительно, что Россия по достижении вышеозначенной цели немедленно приступит к заключению мира с Атаманской Портой, а Басмирзани будет вправе жаловаться или негодовать на нас за то, что, начав борьбу против общего врага, оставлен один для продолжения с ним борьбы. Полное собрание сочинений, том 3, страница 526. В этом письме совершенно отвергалось предположение Паскевича о неизбежности всеобщего бунта в Персии, и очень четко указывалось, что Россия не стремится расширить свою территорию за счет Турции, а должна лишь обеспечить торговлю в своих южных областях и заставить портту выполнять договоры. Насильрода уверял Грибоедова, что как только турецкий диван согласится удовлетворить эти требования, войне будет положен конец. в связи с этим Грибоедова ставили в двоякое положение. Он должен был в деликатной беседе вроде бы как склонить Абасмирзу к наступлению на Багдад, но ничего ему не обещать в поддержку, ни прощения, ни выплаченных еще куруров, ни поставки оружия, ни выделения на это направления военных действий русских войск, каких либо гарантий дальнейшей поддержки наследника престола в борьбе с Турцией. Если в Петербурге решат рано или поздно заключить спор и мир. по сути, Абас Мирзу предлагалось оставить один на один в дальнейшем противостоянии с Турцией и взять все риски на самого себя. Странная позиция смотреть на Багдадский поход не иначе как с удовольствием, но не сделать ничего, чтобы он состоялся. Такую головоломку получил в итоге Грибоедов, если он это письмо все таки получил. еще раз убедившись в непоследовательности и страусиной политике петербургского начальства, к тому же в другой части послания Нессельрода указывалось, что Грибоедов должен приятнейшим образом отклонить домогательство Абасмирзы приехать в Петербург к императору, чтобы не идти ему там ни на какие уступки и не понести ненужных затрат на его прием. Как видим, Грибоедову вновь подрезали крылья. поставив примерно такие задачи. Уговори мол Абасмирзов вступить в войну, но ничего ему не обещай взамен. Вежливо отклони его поездку в Петербург, но попробуй не рассориться с ним из-за этого явного неуважения к его настойчивым просьбам встретиться с правителем дружественного государства. Не иди на уступки по поводу контрибуции, а требуй выплатить все до последнего тумана и именно наличными деньгами. Такие установки петербургского двора не могли не подрывать успешную дипломатическую деятельность Грибоедова и крайне осложняли его положение. Здесь следует отметить довольно странный характер русско-турецкой войны 1828-29 годов в целом. Как уверял Рода, Россия не должна была в ходе этой войны расширить свою территорию за счет Турции, а старалась защитить в первую очередь свои торговые интересы. А как же защита и освобождение балканских народов и народов Кавказа и Закавказья от османского владычества, которое невозможно было без отторжения от Турции под властных ей территорий. В итоге такая слишком осторожная и непродуманная политика российского МИДа во главе с Нессельроде привела к тому, что несмотря на положительные для России итоги этой войны, Она не решила многих вопросов русско-турецкого противостояния, хотя они могли бы быть тогда решены в намного большей мере. И вот через полвека, в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, пришлось снова штурмовать взятые в 1828-29 годах Карс и Эрзирум. присоединять к России карскую область и батум, которые могли бы войти в состав России еще в 1829 году, и вновь освобождать болгарские земли. Конечно, такая политика определялась общим раскладом геополитических сил в Европе в то время, но не прав ли был Грибоедов, когда называл российский МИД с засильем в нем иностранцев, действовавших часто не в национальных интересах России? и слишком боявшихся гнева Англии министерством пристранных дел. Известный публицист Катков в аналогичной ситуации, когда с 1882 по 85 год министром иностранных дел был очередной иностранец Николай Карлович, не перекличкались здесь с Карлом Васильевичем Нессельроде. Герцтое дело, уступавший натиску и требованиям европейских держав, называл его ведомство Министерством иностранных дел в России. Котков требовал после провала политики России в Болгарии отставки этого иностранного министра и замены его на подлинно русского министра, каким ранее был Александр Михайлович Горчаков, бывший на этом посту с 1856 по 1882 год, когда его и сменил Гирс. как показало время, Грибоедов смотрел на русско-турецкую войну 1828-29 годов более осмысленно и стратегически, чем Нессель-Роде и Родофиникин, не боясь вовлечения в нее в качестве союзника Персии, более резкого противодействия политике Англии, вплоть до взятия Багдада под контроль дружественного Ирана и присоединения к России новых территорий, ратуя в частности за взятие Батума. Николай I слишком доверял Нессельроде и его команде, действия которого в конце концов привели к дипломатической и военной катастрофе Крымской войны 1854-55 годов. Возвращаясь к ситуации, сложившейся с русской миссией в начале декабря 1828 года, отметим, что все равно шанс добиться поставленных целей, хотя бы в основных чертах, у Грибоедова еще оставался. Но для этого он должен был сначала съездить в Тегеран и вернуться оттуда в Табриз. Но именно это стало непосильной задачей для русского посланника в условиях зревшего заговора. Отказ в уступках по поводу контрибуции, нежелание реально помочь Абасмирзе в Багдадском походе, несогласие пустить его в Петербург заводили все дело постепенно в тупик. Теперь уже Абасмирза не мог надеяться, что получит деньги у Мухаммед-паши. Сулейманийского после несостоявшегося похода на Багдад, он не ждал уступки этих куруров со стороны России после его несостоявшейся поездки в столицу России и не мог надеяться на уступчивость своего отца Шаха, который также в какой-то степени мог рассчитывать на упрочение своего положения участием Ирана в антитурецкой коалиции и взятием Багдада. Получилось, что в декабре 1828 года, накануне и сразу после отъезда Грибоедова из Тавриза, когда почти по всем принципиальным просьбам иранская сторона так и не получила положительных ответов, в русско-иранских отношениях произошла резкая перемена, которую трудно было еще уловить, но которая быстро привела к организации заговора против русской миссии в Тегеране, куда Грибоедов просто не мог не поехать.